Однако я из этого не делаю никакого вывода. Почему вы ругаетесь всегда? И тут ругаетесь, и в классе ругаетесь, а? А я вам вот что-то скажу. Перед охотой ссориться, так лучше остаться дома. Так говорит мой отец, а он знает, что говорит. А я никогда не ссорюсь с ней. Всегда она... А между тем отец говорит, что мы ведь должны быть друзьями. Совсем не обязательно, что говорит отец. Нет, это я не согласен с тобой. Мой отец охотник, он и говорит со мной мало. Но все, что скажет, все правда. Вот, видишь, даже Филька, твой верный Санчо Панса, не согласен с тобой. Почему это он, Санчо Панса? Потому что ты недавно прочел «Дон Кихота». Нет, «Дон Кихота» я прочел давно. А Санчо Пансо, он потому что носит твои удочки и копает для тебя червей. Это он делает потому, что он просто хороший человек, в тысячу раз лучше тебя, и все. фелька не смей ему давать червей, не смей. О, черт возьми, они говорят обо мне, как об убитом медведе. А я еще живой пока. И не надо! Не надо! Я сам накопаю на берегу и место найду для себя. И не надо! Мне твоих червей! Коля! Коля! Таня, ну что тебе от него надо, а? Зачем ты к нему пристаешь? Я к нему пристаю! Я, например, сижу с ним на одной партии, знаю. Никто тебе про него ничего дурного не скажет. Я не скажу. Я не видел в нем гордости, хотя учится он и лучше других. Прости, пожалуйста, за выражение, лучше тебя учиться. Это еще посмотрим. Но я сам слышал, как он говорил по-немецки, с учителем немецкий язык, и с этим учителем даже по-французски говорил. Вот. А в классе никто об этом не знает. Чего ты хочешь от него? Да ничего я от него не хочу! Ой. Странная эта девушка, Таня. Странный. Пусть Коля называет меня Санче, и этот-то другой о которых я пока не слыхал ничего плохого. Но разве мне хоть капелька хуже от этого? Нет. Мне хорошо. И Коля тоже странный мальчик. Пусть тысячи кошек ходят на реку добывать себе рыбу, пусть миллионы кошек ходят добывать рыбу. Ну, раз они стане, то разве кому-нибудь от этого хоть капелька хуже? Нет. Мне, например, хорошо. Так они дошли до реки, до узких мостков и увидели, что Коля сидит на досках как раз на том самом месте, где всегда клюют лещи. Таня, смотри. Коля сам нашел это место. Вижу. Он ведь наше место нашел. Я все равно там буду ловить. Нет, я пойду дальше. Там тоже одно неплохое местечко есть. На охоте надо быть одному. Таня поминутно поднимала глаза и смотрела на удочку Коли. Коля же смотрел на ее поплавок. И страх, что другой может поймать прежде, не давал им обоим покоя. Добыча срывалась с крючка, объедая приманку. Ах, я так и знал, что ничего не выйдет. Несносно это глядение в воду, хочется от этого спать. Уж лучше, как Женя, держать этих глупых рыб в аквариуме. Уж, конечно, они глупые, если принимают за воду обыкновенное стекло. Коля поднялся и пошел по мосткам. Доски гнулись под его ногами, и котенок, закачавшись на мокрой доске, упал в реку. Таня вскочила на ноги и прыгнула в воду. А Коля остался на месте. Ой, бедненький. Он закрепнется сейчас. Ой, вот он вот. Он. он дрожит как. Ничего сейчас. Ты нарочно бросил его в воду. Нарочно? Я сама видела. Ну, что ж ты молчишь, трус? Трус! Таня бросился от него прочь. Коля догнал ее на самой вершине горы у рыбацких домов и здесь, задыхаясь, взял ее за руку. Таня! Таня, поверь мне, я не хотела. Это вышло нечаянно. Котенок сам упал в воду. Пусти меня, я больше не буду ловить. Пусти, я пойду домой. Тогда я пойду. Не ходи за мной. Но ты придешь к нам обедать? Сегодня выходной день. Папа будет ждать тебя. Он скажет, я тебя обидел. Вот чего ты боишься. Нет, ты не так поняла меня. Я ведь люблю папу, а он будет огорчен. Я не хочу его огорчать, и не хочу, чтобы ты его огорчала. Вот что ты должна понять. Я тебя прекрасно поняла. Я не приду сегодня к вам обедать. Я вообще больше никогда... Странная девочка, Таня. Уж не полагает ли она, что я на самом деле трус? Странная девочка. Разве можно удивляться тому, что она сделает или скажет?